Тяжелый, оскорбительный удар духовного пастыря в самую душу этой хрупкой и тонкой натуры был непереносим. Той же ночью, а может под утро, за селом у ручья под старыми ракитами Настенька застрелилась. Дурацкий коровинский пистолет, да еще первый номер, с отсыревшими патронами, из которого никому не удавалось извлечь ни одного выстрела, на этот раз сработал Иноземцева чуть не прибили, но обошлось. Он перепугался насмерть и в полку больше не появлялся. Ну откуда он такой, этот иноземцев? Не от своей же врожденной натуры. Наша генная инженерия идеологического и нравственного преобразования личности по лучшим образцам непримиримых борцов за светлое будущее к тому времени достигла немалых успехов. Да и ребята по отношению к Гулиеву проявили невольную жестокость. Что ж, на то и гены, чтобы передаваться по наследству от поколения к поколению. Такими нас сделали, такими мы были. То ли дело Михаил Иванович, заступивший на пост вместо Гулиева. Этому вопросов не задавали, поскольку был он никем, ни техником, ни летчиком, ни штурманом, просто замполит но ученый, в смысле обученный. Ходил пьяненький. Только никто не мог понять и выследить, где он умудряется выпивать. Несомненно, было одно – сам, один, без напарников и свидетелей. К нему никто никогда не подходил. Он же, подстраиваясь к беседующим или сидя вместе со всеми в землянке, был абсолютно незамечаем, будто его и нет. Но однажды под Сталинградом Еще будучи на эскадрильской ступеньке, он невзначай прославился. Когда при вворачивании взрывателей одна бомба взорвалась, за ней сдетонировало еще несколько, разнеся в мелкие осколки самолет и почти что в брызги тех, кто под ним работал, прибежавший на ЧП Михаил Иванович первым делом осведомился о погибших. «Кто такие?» Ему перечли имена техников, механиков, оружейников, На что тот как бы про себя, но всеуслышнее срезюмировал. «А, техсостав? Неважно». С той минуты его люто возненавидели и терпели как неизбежность, с которой лучше не связываться. После интенсивной летней бомбежки немецких позиций в полосах наступающих фронтов мы не заметили, как влетели в украинскую осень. Под затяжными дождями Бышев стал расползаться, а западные аэродромы, еще занятые фронтовой авиацией, не были готовы для приема наших самолетов. Пришлось на время поменять нашу площадку на более прочную, хоть и тесную, по соседству. Весь корпус Логинова, окружавший в то время Киев, сидел на чемоданах, но боевую работу не сворачивал, и в малейший просвет полки устремлялись на боевые задания. Когда же дожди и густые неподвижные туманы заклинивали весь узел намертво, войско рассасывалось по своим берлогам и предавалось самым безалаберным занятиям. Но однажды, в предвидении нелетной ночи, группу офицеров пригласили в Киевский цирк. Там выступал Эмиль Кио, знаменитый иллюзионист. Билеты были вручены героям Советского Союза и наиболее интенсивно награжденным орденами. В цирк потребовал командир корпуса всем явиться в наградах. К вечеру, кто на чем, на перегруженных полуторках, виллисах, мотоциклах, по дорогам, ведущим в Киев, обгоняя друг друга звездным налетом со всех аэродромов, Логиновская гвардия слетелась под брезентовые своды храма церкового искусства. Только заняв свои места, мы поняли тайный замысел требования о явке в наградах. У всех оказались билеты в первом ряду по кругу, окаймлявшем арену, и сплошная цепь орденов на груди их владельцев в свете цирковых софитов создавала совершенно необыкновенную волнующую картину. Зрители пришли в неописуемый восторг. К нашим ногам с верхних рядов летели цветы, видимо, предназначенные для артистов. Мы чувствовали себя изрядно смущенными, но, кажется, и счастливыми. Перед самым началом представления из центрального входа вдруг появился Евгений Федорович Логинов в сопровождении с двух сторон высоченных красавцев, командиров дивизий, Василия Гавриловича Тихонова и Алексея Ивановича Щербакова. Евгений Федорович, хоть и был небольшого росточка, в своей генеральской форме рядом с великанами-полковниками не потерялся. Мы невольно встали, встречая своих командиров, и это вызвало еще большее волнение в зрительских рядах. Во втором отделении Рену занялся своим пестрым цветником хорошеньких ассистенток Эмиль Кио. Маэстро был раздражен и заметно злился. Еще бы, его девицы работали крайне рассеянно, не столько следя за манипуляциями шефа, сколько скользя глазами по нашему ряду и, конечно, находя там ответную реакцию. Неслучайно наши самые отчаянные сердцееды в полки вернулись под утро. Конечно, такую по терминологии того времени «культурную вылазку» мог затеять только Евгений Федорович. Вот уж совершенно нестандартный человек во всем неожиданной и необычный, во взглядах, поступках, решениях. Была в нем врожденная внутренняя культура, живой подвижный ум и неуемная жажда деяния. Не потому ли в организации и руководстве боевой работы он был инициативнее и прозорливее многих других, и не только равных ему в чинах, а и тех, что постарше? Самолеты-блокировщики, объединившиеся в полки, его идея, воздушный КП был только у него. Противодействие немецкой радиолокации он внедрил первым. Логиновские разборы полетов и летные конференции собирали не только тех, для кого они предназначались, но и многих других командиров, ценивших новую мысль, умное слово, образную, острую и совершенно свободную, не без юмора речь. В умении держаться, в манере общения ему был свойственно еле заметный и совершенно естественный тонкий артистизм, качество, присущее незаурядным натурам, придававшее его выступлениям особую привлекательность и выразительность. Некоторые командиры, заметив эту завидную черту, пытались сами подражать Комкору, но, не достигнув в том успехов, невольно впадали в некую пошловатость, подставлявшую их под колючие шутки. На другой день после цирковой феерии наш полк перелетел под знаменитую Шепетовку в Грицев. Там уже ждала нас передовая оперативная группа с отработанными заданиями, расчетами и разведданными. Осталось их содержание переложить на собственные полетные карты и внести в борт журналы. В первую же ночь экипажи ушли в боевой полет. Русские названия целей окончательно исчезли. В их топонимике теперь устойчиво звучал иностранный акцент, и, на душе признаться, было легче. Октябрь посвистывал ветрами, тянул низкие облака и сыпал дождиком. Ждать милости от природы не приходилось и на новом месте. Но полк был крепок, и в наступившие длинные ночи порой успевал делать по два выльта – В затылок основному составу дышала очередная цепочка молодых лейтенантов. Самые нетерпеливые торопили меня, подталкивали, старались изо всех сил поскорее получить боевую задачу. Так велика была страсть застать войну в натуральном виде, хотя бы на ее исходе. Попадались, признаться, и более уравновешенные, относившиеся к этому фактору вполне спокойно, не страдая энтузиазма. Грицев село Большое, районный центр. На главной площади выселось несколько каменных домов, а вокруг хаты, огороды, сады, заборы и немощенные улицы. Через село протекает речка. Рядом добротное шоссе аж до Киева. Контрразведчики предупредили, места здесь Бандеровские. Пришлось у общежитий погуще выставлять караулы. Но начальство все равно предпочло постой у хозяев. Осторожно, не надеясь на мое согласие, квартиреры предложили и мне комнату в добротном каменном доме, но на отшибе с краю села. За домом шло не широкое поле, а дальше чернел сосновый лес. Я согласился без колебаний. Правда, навестивший нас теперь уже генерал Тихонов, узнав об оторванности моей квартиры от штаба и общежитий, потребовал немедленно переселить меня ближе к центру. Раза два или три я, подчиняясь его воле, ночевал в общежитии, но тот дом не бросил. Просторная, вся в белизне, стены занавесок, светлая и теплая комната, отданная мне для ночлега, широкая кровать с высокой периной и горой подушек, Молодая, заботливая, с небольшим семейством и дойной коровой хозяйка. Ну, с какой стати покидать этот благостный уголок? Да мне и перед степой, как звали по-украински мою покровительницу Степаниду, было неловко перебираться в более безопасное место, вроде как из трусости. Быть заподозренным в боязливости, да еще женщиной, нет кары тяжче. В этой комнате до моего поселения квартировал, когда проходил через здешние места Первый Украинский фронт, сам командующий войсками генерал армии Ватутин. Его живой дух и образ доброго, шутливого и приветливого человека все еще витал в этой комнате, жил в свежей памяти и веселых рассказах и Степы, и ее семьи. В Ватутинское время дом был под мощной боевой охраной, и бандеровцы в этой округе никак себя не проявляли. Да и сейчас о них шли только разговоры. Судя по всему, наш райцентр, где стоял полк, их не особенно соблазнял перспективой вооруженных столкновений. Они чаще бандитствовали по сторонам, в местах более глухих, чем наши, да и не здесь был эпицентр их разбоя. Со мной не только пистолет, но и легкий автомат с полным рожком патронов, ночевать мне больше приходилось днем, а если ночью, то шел я к дому с самой незаметной и тихой тропинкой через кладбище. Но однажды в дождливую серую ночь в глубине села захлопала перестрелка. Молодой штурман Володя Мильченко по случаю какой-то болячки от полетов был отстранен и с забинтованной головой поздним вечером решил навестить новых грецовских знакомых, отправившись к ним напрямик через огороды. Как вдруг впереди за изгородью промелькнуло и застыло, будто кого-то высматривая, еле различимая тень. Рядом появилась другая. Мильченко залег. Не проявляли себя и тени. Наконец из темноты раздался голос. — Ты кто? А ну давай сюда. Мильченко промолчал. В его сторону трахнул выстрел. Пуля прошла рядом. Володя ответил. «Те гады еще раз, другой, третий». Им навстречу пуля за пулей посылал и наш неробкий боец. Потом стал отползать, и когда почувствовал, что оторвался, бегом в штаб. В комнате командира полка сидели трое. Сам Александр Иванович, начальник штаба Рыдко, и я, Слушали донесения разведчиков погоды. Вдруг в мигом распахнутой двери возник Мильченко, без фуражки, в белых бинтах, вспотевший и запыхавшийся. — Там бандеровцы! Ведут огонь! Я отстреливался. Еле ушел! Они за огородами! Там! — неопределенно показал он рукой. Александр Иванович недоверчиво осмотрел мокрую фигуру, позвонил дежурному по полку, приказал поднять караул, дежурный взвод и ждать его команды. Он начал было уточнять обстановку, пытаясь понять, где это случилось и сколько их там, бандеровцев, но тут раздался телефонный звонок. Трубку снял командир. Секретарь райкома комсомола тоже докладывал о бандеровцах, проникших в село, и что он вел с ними перестрелку, а одного у которого голова перебинтована, может, даже и убил. Шапошников прикрыл трубку рукой, залился хохотом и, еще давясь от смеха, поблагодарил секретаря за бдительность и храбрость и добавил. «Ты в того бандеровца с белой повязкой не попал, но мы его поймали, а остальных разогнали. Не беспокойся, передадим куда следует. Бди, дорогой!» Караулу и взводу дал отбой. Мильченко стоял растерянный и сникший. «Иди спать», — сказал ему командир, — «а то еще с перепугу убьешь кого-нибудь». Но всякого рода банд в годы войны развелось немало. Одни, те, что ближе к западу Украины, входили в бандеровские группировки, другие бандитствовали сами по себе. В Прилуках к Тихонову приехали сельсоветчики из соседних деревень, пожаловались на разбойные набеги бандитской группы, укрывавшейся в зарослях узенького острова, образованного петляющими лабиринтами и плавнями небольшой речки Удай. Пробирались было туда куцы милицейские отряды, вроде и места бандитских лёжек выследили, и в перестрелку вступали, а взять или перебить их не смогли. Банда зверела ещё больше, их кровавые следы становились гуще и разливались всё шире. Василий Гаврилович, как старший воинский начальник на многие десятки километров во всей округе, выходит, и меры в таком деле принять обязан, но не пошлёшь же авиацию в облаву со штыками наперевес. Он решил задачу сообразно своим возможностям, по авиационному. Приказал провести на У-2 разведку, точно зафиксировал на схемах ориентиры и возможные укрытия, а затем нарядил звено бомбардировщиков и пустил на штурмовку. Не забыл и меня. В ясное летнее утро, не торопясь, с круга и с небольшой высоты, с нескольких заходов, как на полигоне, мы разделали осколочно-фугасными бомбами и пулеметным огнем все намеченные точки, и хотя с воздуха каких-либо следов скрывавшейся там банды обнаружить не удалось, с той поры в округе наступил покой». Думаю, она вовремя успела уйти с того обреченного места, но и не рискнула вернуться. Вот ж, где были воистину бандеровские гнездовья, так это в местах, окружавших Грановку, наш новый аэродром южнее Дубна. Тут не слухи витали приходили регулярные оперативные сводки о кровавых расправах с местными патриотически настроенными жителями и нападениях на советские, чаще сельские учреждения и даже воинский объект. На авиационной части они пока не замахивались, вероятные запасения и ответные реакции. Правда позже, но это уже было делом рук польской националистической банды, ночью был похищен и бесследно исчез майор, офицер оперативного отдела дивизии.